ЭПИЛОГ Войдя во двор, Олег и Настя встретили участкового Воропаева, который в задумчивости смотрел на присыпанную снежком детскую площадку. о — воскликнул от неожиданности участковый. «Кого я вижу? Где это вы пропадали? А то, как из больницы вышел, не видел вас ни разу. По вечерам окна в квартире горят, а самих вас нету нигде». «Мы месяц в Москве были», — объяснила Настя. Олег в Центральной клинической больнице стажировался, а я разбиралась с делами фирмы. Да и ребёнка хотели родной бабушке показать. Дина Александровна после гибели сыновей сильно сдала. А тут радость такая для неё. Она всё от олешки отойти не могла и с моей дочкой возилась, как с куклой. «Да, перемены у вас», — произнёс Воропаев, расправляя плечи. «Так и вас, кажется, можно поздравить», — сказал Олег, взглянув на погоны участкового. «Капитана получили». «Это да. Медалью еще наградили», — скромно признался Воропаев. Он расстегнул куртку и продемонстрировал награду. «Жена хочет, чтобы я поносил ее немного. Теперь она меня шибко уважает. А с будущей недели у вас теперь новый участковый а я в районное управление старшим опером ухожу. Ценят, значит. А кто все-таки в вашей квартире сейчас?» «Подруга живет. А мы в новую перебрались». «Светленькая?» — поинтересовался Воропаев. «В смысле подруга?» «Светлая», — подтвердила Настя. «Да и новая наша квартира не тёмная, просторная. Детям есть где поиграть и побегать». «А не это девушка, что с художником ходит? Вот только что они прошли к нему». «Она и есть», — подтвердила Настя. «Мы к ним как раз идём. Хотите, вместе поднимемся?» Воропаев задумался и отказался. «Не могу, я же на службе. С подведомственной территории прощаюсь. И к тому же я теперь не ни даже пива». Вот видите, сколько перемен за три месяца случилось. Ой, вспомнил участковый. Я же ту женщину, которая показания против вас в суде давала, встретил. Ага, прямо в магазине. Она теперь торговым представителем трудится. Мотается по городу, проверяет, сколько стирального порошка продано. Сначала меня будто бы не узнала, а потом так насела, что я еле отбился. Рассказывала, что ее уволили из органов опеки. И все интересовалась, женат ли я. Да бог с ней, сказал Иванов. «И я того же мнения», — согласился Воропаев. Дверь в мастерскую была не заперта. Соня сидела в кресле, позируя Алексею. «Это какой уже по счёту портрет будет?» — удивился Иванов. «Двенадцатый», — улыбнулась Соня. «Но все разные». «Действительно», — подтвердила Настя, глядя на стены. «Зато по ним можно увидеть, как меняется человек». Соня смутилась, и Олег перевёл разговор. «Что же ты, Соня, не сообщила, что у тебя концерт в Москве? Мы бы пришли». «Это был не концерт, а обычное выступление в клубе. Я в спешке программу из своих песен составила. Пару раз в Питере выступила, а потом в Москву меня пригласили. Программа сырая, и я не хотела опозориться». «Мы самые преданные твои поклонники», — заверил Олег. «Пришли бы обязательно. А так пришлось на концерте Аэросмита скучать». «Скучать?» — удивилась Соня. «А в тот клуб, где я выступала...» Как раз весь состав Аэросмита приходил. Потом они меня за свой столик позвали. А Стив Тайлер сказал, что я очень хорошая блюзовая исполнительница. Он якобы даже представить себе не мог, что в России кто-то может вот так. Тайлер ее будущим летом на рок-фестиваль в Штаты пригласил и с гастролями обещал посодействовать, напомнил Алексей. Сказал, что сам будет ее продюсером, только попросил песни на английский перевести. Теперь мы днями и ночами язык учим. Соня опять смутилась. «А вы детей дома одних оставили?» «Нет», — ответила Настя. «Мы из Москвы приехали с друзьями, которые решили в Питер перебраться. Мы для них квартиру в нашем доме подобрали. У них тоже дочка. Олежек их знает хорошо». «Как здорово», — обрадовалась Соня. «Столько друзей в одном доме. Ваша семья, потом Васечкины, потом из Москвы». «Так давайте и вы перебирайтесь», — предложил Иванов. «Квартиры свободные ещё есть. Денег не хватит, мы добавим». Теперь уже художник покраснел. «Деньги есть только...» Начал он и осёкся, стараясь не смотреть на Соню. «Да ладно, чего скрывать?» — обрадовался неизвестно чему Олег. «И так всем всё ясно. Достаточно посмотреть на вас, чтобы понять. Любовь не только печаль приносит, но и счастье. Не так ли, Соня?» Конец. Вы прослушали детектив Екатерины Островской «Желать невозможного». Для вас читала Наталья Беляева.